Глава 52. У Китти появилось странное ощущение, будто она взрослеет. Постоянная работа отвлекала ее мысли. То, что она узнавала о жизни и взглядах других людей, будило воображение. Она приободрилась и чувствовала себя лучше. Ей долго казалось, что она способна только плакать. Теперь же она, к своему удивлению и даже стыду, то и дело ловила себя на том, что смеется. Жить посреди страшной эпидемии стало казаться вполне естественным. Она знала, что вокруг люди умирают сотнями, но почти перестала об этом думать. Настоятельница запретила ей ходить в лазареты, и эти закрытые двери возбуждали ее любопытство. Ей очень хотелось туда заглянуть, но она, конечно, попалась бы кому-нибудь на глаза, и тогда неизвестно, какому наказанию подвергнет её настоятельница. Вдруг её прогонят, это было бы ужасно. Она так привязалась к детям, они будут по ней скучать, они вообще не смогут жить без неё. А однажды она вдруг подумала, что уже неделю как не вспоминала Чарльза Таунсенда и не видела его во сне. Сердце громко стукнуло в груди. Она исцелилась. Теперь она может думать о нем равнодушно. Она его больше не любит. О, какое это облегчение! Чувствовать, что ты свободна. Даже странно оглянуться назад, вспомнить, как страстно она по нему тосковала. Узнав о его вероломстве, она думала, что умрет. Не ждала от жизни ничего, кроме страданий. А вот она, оказывается, уже может смеяться ничтожество. Какой же она была дурой! Теперь, успокоившись, она не могла понять, что она в нём нашла. Хорошо, что один ктон ничего не знает. Трудно было бы сносить его лукавые взгляды и иронические намёки. Наконец-то она свободна, свободна! Она чуть не расхохоталась от счастья. Девочки в это время затеяли веселую возню. Обычно она смотрела на них снисходительно улыбаясь, усмиряла, когда они слишком шумели, следила, чтобы не ушиблись и не поранились. Но сегодня она сама почувствовала себя ребенком и вступила в игру. Девочки приняли ее с восторгом. Они гонялись за ней по всей комнате, пронзительно крича от непонятной, почти дикарской радости. От возбуждения они прыгали и топали ногами. Шум стоял оглушительный. и вдруг. Отворилась дверь, и на пороге выросла настоятельница. Китти страшно сконфузилась и с трудом высвободилась из десятков цепившихся в нее маленьких рук. «Так-то вы стараетесь, чтобы дети вели себя тихо?» спросила настоятельница с улыбкой. «Мы играли, мамер. Они разволновались. Это я виновата. Я их взбудоражила». Настоятельница вошла в комнату, и дети, как всегда, окружили её. Она обнимала их за узенькие плечи, теребила их жёлтые ушки, посмотрела на Китти долгим ласковым взглядом. Китти раскраснелась, часто дышала. Её влажные глаза сияли, чудесные волосы растрепались. «Как вы прелестны, дитя моё!» сказала настоятельница. «Сердце радуется на вас гляде. Не мудрено, что дети вас обожают». Китти покраснела еще гуще, и почему-то слезы брызнули у нее из глаз. Она закрыла лицо руками. «О, мамер, мне стыдно!» полна, Какие глупости!» «Красота тоже дар Божий, один из редчайших и драгоценнейших. Мы должны быть благодарны, если удостоились его, а если нет, должны быть благодарны, что другие удостоились его нам на радость». Она опять улыбнулась Китти и тоже, как ребенка, легонько потрепала ее по щеке.